Зловещее. В пьянстве замечен не был, но утром пил холодную воду. Да чего ж, гнусная фраза? Она не оставляет надежды. Она означает, что за вами пристально наблюдают. Не только сегодня, но и всегда. Любая ваша ходка в сортир не останется незамеченной. Потом это обсуждается за чаем среди многозначительных рыл. Вам не поможет Минтон и даже Рондо Суперсила не поможет. Вы можете даже совсем не пахнуть. Ваше право, хотя сами вы об этом не знаете. Опытный человек всегда вас вычислит, особенно знающий доктор, а еще лучше медсестра, потому что вы не фиксируете взор, потому что у вас микротравмы на пальцах, там царапинка, в 3 миллиметра всего тут царапинка. Вроде бы мелочь, но на все есть причина. Всем понятно, откуда царапинки. У вас бутылка сорвалась, когда вы открывали ее об водосточную трубу. Или вы порезались о пробку без козырку, который такие же, как вы, забыли нарастить язычок. Так что можно не ретушировать бланш под глазом. Наш реаниматолог, например, плевать на все это решил и не ретушировал, так и ездил в свою интенсивную терапию с фонарем злой, как подшитый дьявол.